Глава 56. Правда, спасибо. Не особо вслушиваясь в комплименты Стаса, я улыбалась ему во весь рот. А глаза смотрели на Байсаева, что уже поднимался из-за стола. Нет, нет, не так быстро, дорогой. Извини, я на секундочку, кое-что сделать нужно. Извинилась я перед Стасом и поднялась. Быстро подошла к оторопевшему Байсаеву, поймала на себе виноватый взгляд Вики. И взяв со стола ее бокал с шампанским, выплеснулось содержимое в наглую морду Байсаева. Тот тряхнул головой, влага потекла в густую бороду, вытаращил на меня бешеные глаза. Я не понял, и не поймешь. Козлище ты, Байсаев, а теперь ужиной и не забудь о продолжении. Я тоже пойду. Как видишь, одна не останусь. Развернувшись на высоких каблуках, я направилась к Стасу. Тот, казалось, прикипел к стулу задницей, а ко мне взглядом. «Э, а это что было? Кто этот мужик?» Стаса, похоже, не устраивала играть роль, которую я ему определила. «А, это бывший. Не обращай внимания. Я просто должок ему вернула. Так что будем заказывать?» До заказа дело, конечно же, не дошло, потому что Байсаев, как и было ожидаемо, забыл о Вике и направился за мной. «Я не понял, ты что здесь делаешь?» налетел на меня ползучий, схватив за предплечье и оторвав от стула, на который я только-только присела. Поднялся и Стас, как истинный защитник. «Слушай, мужик, иди отсюда. А я вспылила, у девушек бывает. Иди в туалет, умойся, что ли. А руку от нее убери, ладно?» Я вздернула нос, посмотрела его в глаза. «Ах ты ж, коза драная!» Он приблизил ко мне свое лицо, сцепил зубы. «С этим сосунком развлекаешься!» Прошипел, ну точно как гад. «А ты с моей подругой? Желаю удачи! Вали! Она заждалась уже!» Вика и правда то и дело оглядывалась на нас, но Байсаев этого не видел, потому что сверлил своим страшным, бешеным взглядом мой лоб. «Слушай, мужик, ты не понял, что ли? Отпусти ее!» Стас шагнул к Байсаеву, и тот медленно перетек взглядом на Стаса. «А то что будет?» Прохрипел зло, а я почувствовала, что буря надвигается. Вернее, она уже над нами, вот-вот накроет. Ох, опять я погорячилась. Догадывалась ведь, что будет, но все равно упрямо притащила Стаса в этот ресторан. Стас, давай уйдем отсюда. Я рванула свою руку, выдергивая ее из схватки камала, но он, конечно же, не отпустил, лишь вцепился сильнее. «Сейчас я Стаса твоего нахлобучу и поедем», — просипел злющий, как волчара Байсаев. «Меня нахлобучишь, а зелёнок хватит?» Стас приблизился к нам и попытался схватить Байсаева за руку, который тот сжимал мою, но тут же с размаху получил в лицо. Я вскрикнула, где-то сбоку вскочила Вика. Ее красное платье то и дело мельтешило на краю сознания. Стас разогнулся и ответил Камалу. Ответил сильно так что любой другой уже свалился бы с ног. Ну, Но, конечно же, не Байсаев. Того лишь качнуло, и взгляд стал свирепым. Один точный удар в переносицу, и Стас упал на стол, опрокидывая его и заваливаясь на пол. А Байсаев медленно повернулся ко мне. Губа рассечена, и виднеется кровь. Я сглатываю, осознавая, что натворила. Дело вовсе не в размерах мужика, а в том, насколько хорошо он владеет ударом, «Стас!» — я бросилась к нему, помогая встать, а Байсаев, схватив меня за локоть, дёрнул вверх. «Стас, значит? Быстро же ты меня забыла! Желаю вам много детишек и красивый домик!» Усмехнулся невесело и, отпустив мой локоть, пошел обратно к Вике. Я лишь стояла и смотрела ему в спину. Все как-то не так должно было быть. Он не должен сейчас уходить. Ни к ней, ни к Вике. Пойдем. Подойдя к своему столу, Камал взял Вику за руку и повел ее за собой. Та поспешила, стуча каблуками и оборачиваясь на меня. Я запоздала присела к Стасу, помогла ему сесть. «Ты как?» – спросила у него. «На что Стас поморщился?» – тронул разбитую переносицу. «Этот спектакль для него был, да?» – спросил меня, поднимаясь на ноги. Взглянул так нехорошо, а я поджала губы. «Стас, прости меня, я...» «Не надо этих извинений. Я-то, дурак, думал, чего это ты обо мне вспомнила, а ты, оказывается, боксерскую грушу для своего мужика искала». Оттолкнув от себя мою руку, он вытащил из бокового кармана бумажник, бросил деньги на стол. «Не звони мне больше, Айя!» и пошел к выходу, держась за переносицу. Я поджала губы и, опустив глаза в пол, засеменила к выходу. «Свидание не удалось!» И Стас ни за что получил, и Камал уехал с Викой.